Глава 18. Цеховой мастер Чолз. 333 год после возвращения. Весна. Почему ты согласился поехать? Тихо спросил Роджер, когда Джонсон отвел мужчину обратно в гостиную и оставил ждать Лишу и Уонду. Ренбик просто хочет от тебя избавиться, потому что боится, что его подданные перебегут к тебе. «Я тоже этого боюсь», – ответил Меченый. «Я не хочу, чтобы люди видели во мне спасителя. К тому же мне самому нужно в Миун. Послание с печатью Райнбека – прекрасный повод». «Ты собираешься дать им боевые метки», – догадался Рожер. «В том числе», – кивнул тот. «Ладно», – сказал Роджер. «Когда выезжаем?» Меченый взглянул на него. «Не выезжаем, а выезжаю. Я еду в Миун один». Я буду скакать во весь опор по ночам, и ты меня только задержишь. Вдобавок, тебе нужно учить подмастерьев». «Зачем?» – скривился Рожер. «Не знаю, что я делаю с подземниками, но этому нельзя научить». «Вот свинство!» – рявкнул Меченый. «Что за пораженческие разговоры? Ты учишь подмастерьев всего несколько месяцев. Рожер, нам нужны волшебные скрипачи. Уж придумай, как их натаскать». Он взял его за плечи, заглянул в глаза, и тот увидел безграничную решимость, а также уверенность в Рожере. «Ты справишься!» Меченый сжал его плечи и отвернулся, но Рожер продолжал ощущать его взгляд. К нему будто перешла честь решимости Меченого. «Если он не может обучить подмастерьев, то знает, у кого это получится. Надо только подавить страх и отправиться к ним» гаррад подошел к меченому и опустился на колено можно мне с тобой взмолился он я не боюсь скакать по ночам я тебя не задержу встань гаркнул Меченый и пнул гаррода по согнутому колену великан мгновенно вскочил но глаза по прежнему держал опущенными меченой положил руку ему на плечо гарад я знаю что ты меня не задержишь но ты тоже останешься я еду в мин один «Но ну, тебе нужна охрана», – возразил Гаррет, – «ты важен миру». «Миру больше надобны такие люди, как ты, а мне ни к чему, охранник. У меня для тебя другое задание». «Я все сделаю», – пообещал Гаррет. «Мне не нужен охранник, зато Рожеру понадобится». Рожер возмущенно посмотрел намеченного, но тот его проигнорировал. да охраняет Лишу, а ты присмотри за Рожером». Его волшебная музыка – уникальный и незаменимый дар. Она может переломить ход войны, если мы сможем ее обуздать». Гаррет низко поклонился и шагнул в круг солнечного света у окна. «Клянусь светом дня». Он посмотрел на Рожера. «Глаз не спущу». Рожер взглянул на великана, непредсказуемого и тугодумного лесоруба, не зная радоваться или ужасаться ну жди-то, можно в одиночку ходить?» Гаррет засмеялся и хлопнул по его спине, чуть не выбив из-за рожера дух и едва не свалив его с ног. «Сегодня я отправляюсь в Форт Милн, до того, как северные ворота запрут на ночь», — сообщил мечный лишь в карете на обратном пути в лечебницу Джизел. Он рассказал, как прошла аудиенция у герцога. В полном согласии с предсказанием о Рейн. Вообще-то я собираюсь выехать, как только соберу сумеречного плесуна. Лиша велела Уонди не подавать виду, если мужчины подтвердят слова матери герцога. Девочка справлялась прекрасно, зато сама Лиша с трудом сдержала улыбку. Вот как? Рейнбиг хочет, чтобы я от его имени попросил у герцога Юкара помощи в изгнании красийцев земель Тессы. Пояснил Лиша кивнула с притворной мрачностью. «Какой поразительной властью обладает мать герцога! Вот бы и ей научиться управлять мужчинами без их ведома!» Меченый выжидающе посмотрел на нее. «И что, ты не возражаешь?» Он казался почти разочарованным. «Не умоляешь взять тебя с собой?» Лиша фыркнула. «У меня есть дела в лощине», – ответила она, не глядя ему в глаза. И ты никогда не скрывал, что хочешь разнести боевые метки по городам и весям. Все к лучшему. Мечины кивнул. Я тоже так думаю. Остаток пути они проделали в тишине и прибыли в лечебницу, когда ученицы снимали белье с веревок. Гаррет, помоги девушкам отнести корзины с бельем. попросила лиша когда пустая карета отъехала. Гаррет ушел. Уонда, Меченому нужно оружие для поездки на север. «Принеси несколько связок меченых стрел». «Хорошо, госпожа». Уонда поклонилась и направилась в дом. «Пять минут при дворе и все уже раскланиваются», – проворчал Рожер. «Рожер, ты не попросишь госпожу Джезел или девушкам собрать еду в дорогу?» Роджер взглянул на меченого Илишу и нахмурился. «Я лучше за вами присмотрю». Лиша наградила его таким возмущенным взглядом, что он отшатнулся. Преувеличенно изящно раскланялся и ушел. Лиша и мечены отправились в конюшню, где воин достал свое Меченое седло и конский доспех. «Обещай быть осторожным», – попросила Лиша. «Я всегда осторожен, иначе бы не выжил». «Верно, но я имела в виду не только подземников. У герцога Юкора репутация более сурового правителя, чем Райнбек». «То есть его не водят за нас собственные советники? Я знаю». Я знаком с Юкором. Лиша покачала головой. Есть хоть одно место, где ты не побывал?» Меченый пожал плечами. «За восточными горами, за западным лесом, на берегу моря, за Кроссийской пустыней». Он взглянул на Лишу. «Но я постараюсь наведаться». «Я бы тоже хотела, если Создатель позволит». «Теперь все могут странствовать, где пожелают». Меченый поднял татуированную руку. «Я имела в виду с тобой», – едва не сказала Лиша. Его слова окончательно все прояснили. Она – его рожер. Больше нет смысла надеяться на иное. Меченый протянул руку. «Ты тоже обещай, что будешь осторожна». Лиша шлепнула его по руке и крепко обняла. «Прощай». Через час он уже скакал на север прочь от города. И хотя глаза Лиши были на мокром месте, Ей казалось, что с ее плеч свалился тяжелый груз. Лиша вернулась к своим прежним занятиям. Она дала урок ученицам и осмотрела больных, пока Джезел отвечала на письма. Отчасти ей хотелось зарыться в книге о метках, которые лежали в сумке в комнате наверху. Но она совладала с соблазном погрузиться в наследие Арлена, поскольку знала, что остановиться не сможет. Лиша была жадной до знаний, как город до разряда магии, который сотрясал его тело, когда он убивал подземника меченым топором. Но девушка решила хотя бы несколько часов безмятежно растирать травы и лечить пациентов от пустяков вроде простуды и переломов. Завершив обход и отослав учениц на покой, Лиша заварила чай и поднялась с чашкой в гостиную Джизел. В столь позднее время комната должна была пустовать, и в ней имелся теплый камин а также небольшой письменный стол. Лише и самой надо было ответить на письма травница всего герцогства, с которыми она состояла в общении. Многие еще не знали о смерти Бруны. С того момента, как они с Рожером повстречали Меченого, у Лиши не было времени ни на травы, ни на старых подруг. Поднявшись, Лиша услышала звон стекла. Она вошла в комнату и увидела за столом Джизел Рожера. Перед ним стоял графин с Бренди. Огонь шипел и плевался. На камнях очага лежали мокрые осколки стекла. «Хочешь спалить всю лечебницу?» – воскликнула Лиша, вытащила из кармана фартука тряпку и торопливо вытерла бренди, пока не загорелся. Не обращая на нее внимания, Рожер наполнил другой стакан. «Рожер, госпожа Джезел, мне понравится, что ты бьешь ее посуду», – предупредила Лиша. Рожер запустил руку в лоскутный мешок, который повсюду носил с собой. Мешок был старый, грязный и потрепанный. Но Рожер все равно называл его мешком с чудесами. И действительно, жонглер неизменно доставал из него чудеса, которые пленяли даже самых искушенных зрителей. Рожер бросил на стол горсть старинных золотых монет Меченого. Они зазвенели, половина упала на пол. Пусть купит себе новую. Рожер, что с тобой? Если дело в том, что я тебя отослала?» Роджер отмахнулся и приложился к стакану. Лиша видела, что он уже в стельку пьян. «Мне плевать, как вы с Орленом прощались в конюшне». Лиша рассердилась. «Я на него не вешалась, если ты на это намекаешь». Рожер пожал плечами. «А хотя бы и вешалась. Мне все равно». «Тогда в чем дело?» – ласково спросила лиша и подошла к Рожеру. Юноша мгновение смотрел на нее, затем снова запустил руку в мешок с чудесами и достал узкую деревянную коробочку. В ней хранился массивный золотой медальон. «Министр Джонсон дал», – пояснил Рожер. «Это королевская медаль за доблесть. Герцог вручил ее Арику за то, что спас меня в ночь гибели Ривер-Бриджа». А я и не знал. Ты тоскуешь по нему, вздохнула Лиша. Так и должно быть. Он спас тебе жизнь. Демона с два он ее спас, крикнул Рожер. Схватил медаль за цепочку и швырнул через комнату. Медаль гулко ударилась о стену и со звоном покатилась по полу. Лиша положила ладони на плечи Рожеру. Но жонглер оскалил зубы и на мгновение она испугалась, что он ее ударит. Рожер! «Что случилось?» – мягко спросила она. Рожер вырвался и отвернулся. Казалось, он будет молчать, но все же заговорил. «Я думал, это просто дурной сон», – произнес он сдавленным голосом. «Арик играл на скрипке, и мы с мамой танцевали. Мой отец и вестник Джерал хлопали в такт. Стояло сезонное затишье, и в Тарактире в ту ночь никого больше не было. Он глубоко вдохнул и сглотнул. Что-то с грохотом ударило в дверь. И Я помню, как отец с утра спорил с мастером Питером, Метчиком. Но они с Джералом сказали, что беспокоиться не о чем. Он горестно усмехнулся, шмыгнув носом. Они ошиблись. Когда мы повернулись на стук, в дверь вломился скальный демон. «Ох, Рожер!» – Лиша прикрыла рот ладонью, но Рожер не повернулся. Его ноги обтекало пламя огненных демонов. Скальный демон раздробил дверную раму, чтобы протиснуться. Мать схватила меня за руки, и все закричали. Но я не помню, что именно, за исключением... Он всхлипнул, и Лиша чуть не бросилась его утешать. Рожар собрался с духом и продолжил. Джерал бросил свой меченый щит Арику и велел отвезти нас с матерью в укрытие. Джерл взял копье. «Мой отец чугунную кочергу!» И они повернулись к подземникам. Рожар надолго умолк. Затем он снова заговорил холодным безжизненным голосом. «Мама бросилась к Арику, но он оттолкнул ее, схватил свой мешок с чудесами и выбежал вон». Лиша ахнула, и рожер кивнул. «Так все и было. Арик помог мне только потому, что мать швырнула меня в погреб перед тем, как ее схватили демоны». И даже тогда он хотел меня бросить. Он погладил вытертый бархат и потрескавшейся кожаной заплаты мешка с чудесами Арика. Тогда этот мешок не был ветхим и выцветшим. Арик был человеком герцога, а его торба яркой и новенькой, как подобает королевскому Герольду. Он сжал зубы и добавил. Вот правда о доблести Арика. Спасти игрушки. Он схватил мешок здоровой рукой и стиснул так сильно, что костешки пальцев побелели. «Мешок, который я таскаю повсюду, как будто он мне дорог не меньше!» Он сунул его под нос Лиши, взглянул на ревевший в камине огонь и выскочил из-за стола. «Рожер, не надо!» Лиша перехватила его и вцепилась в мешок. Рожер держал крепко и вырвать мешок она не могла. Но жанглер не пытался протиснуться к очагу. Они смотрели друг на друга. Глаза Рожера были широко распахнуты, как у затравленного зверя. Лиша обняла юношу. Он уткнулся лицом в ее грудь и зарыдал. Когда Рожер наконец перестал содрогаться в рыданиях, Лиша отпустила его, но он продолжал цепляться за нее. Не открывая глаз, потянулся к ее губам. Она быстро отсторонилась и подхватила Рожера, который пьяно споткнулся. «Извини», – сказал он. «Ничего». Она отвела его обратно за стол. Он плюхнулся на стул и задержал дыхание, как будто боролся с приступом тошноты. На бледном лице выступили капельки пота. «Возьми мой чай», – предложила Лиша. Она забрала мешок с чудесами. Рожер не сопротивлялся. Лиша поставила мешок в темном углу подальше от огня и подняла с пола золотой медальон Арика. «Почему он его оставил?» – спросил Рожер, глядя на медальон. «Когда герцог нас вышвырнул, Арик забрал все, что не было прибито к полу. Он мог продать этот медальон вместе с остальным добром, которое распродал за годы наших странствий. Мы бы много месяцев не знали голода и холода. Ночь!» Арик мог оплатить свои долги во всех пивных города. А это говорит о многом. Возможно, он знал, что не заслужил медаль, предположил Алиша. И ему было стыдно за содеянное. Рожер кивнул. «Я тоже так думаю. И почему-то от этого хуже. Я хотел бы его ненавидеть. Но он был тебе вместо отца, и ты не можешь себя заставить». закончила Лиша и покачала головой. «Мне знакомо это чувство». Лиша покрутила медальон, погладила чистую заднюю сторону. «Рожер, как звали твоих родителей?» Кали и Джессум», — ответил Рожер. «А что?» Лиша положила медальон на стол, порылась в одном из многочисленных карманов фартука и вынула небольшой кожаный сверток, в котором хранила инструменты метчика. «Если эта медаль отчеканена в честь его спасения во время резни в ривер надо почтить память всех героев». Стремительным изящным почерком она вырезала на податливом золоте имена Кали, Джессума и Джерала. Они засверкали в свете камина. Рожер смотрел на них во все глаза. Лиша взяла медальон за тяжелую цепочку и повесила ему на шею. «Смотри на нее и думай не о трусости Арика, а о тех, чья жертва осталась невоспетой». Рожер коснулся медальона. Слезы капнули на золото. «Я никогда с ней не расстанусь», — Лиша положила руку ему на плечо. «Расстанешься, если это спасет чью-то жизнь. Рожер, ты не Арик. Ты намного сильнее». «Настала пора это доказать», — кивнул Рожер. Он встал, но покачнулся и схватился за стол, чтобы не упасть. «Утром докажу», – поправился он. «Будь начеку и предоставь переговоры мне», – велел Рожергарду, когда они вошли в дом гильдии жонглеров. «Не верь широким улыбкам и не засматривайся на лоскутные наряды. Половина местных обитателей выудит у тебя кошелек, а ты и не заметишь». Гаррет машинально хлопнул себя по карману. «И не держись за него», – добавил Рожер. Хочешь, чтобы все знали, где у тебя деньги?» «Тогда что мне делать?» – спросил Гаррет. «Просто вытяни руки по швам и не давай на тебя натыкаться», – посоветовал тот. Гаррет кивнул и отправился по залам гильдии следом за Рожером. Огромный лесоруб со скрещенными за спиной меченными топорами привлек внимание жонглеров, но не сильно. В гильдии ценили зрелище, и любопытных интересовало одно. Какую роль играет великан и в какой постановке? Наконец они пришли к кабинету цехового мастера. «Рожер трехпалый к цеховому мастеру Челцу», сообщил Рожер секретарю в приемной. Тот вскинул взгляд. Это оказался Дэвид, давний знакомый Рожера. «Ты что, рыхнулся?» «Заявился, как ни в чем не бывало!» Возмущенно прошептал Дэвид. Поглядывая в коридор, не смотрит ли кто. «Цеховой мастер тебе яйца открутит!» «Не открутит, иначе сам останется без яиц», – рыкнул Гаррет. Дэвид повернулся к нему, увидел скрещенные на груди могучие руки и запрокинул голову, чтобы посмотреть в глаза. «Как скажете, сударь», – с трудом сглотнул секретарь и встал из-за крохотного стола. «Я сообщу цеховому мастеру о вашем приходе». Он подошел к тяжелым дубовым дверям кабинета, постучал, дождался приглушенного ответа и скрылся внутри. «Явился!» – раздался рев из кабинета. Через мгновение двери распахнулись перед цеховым мастером Чолсом. В отличие от большинства джанглеров, он носил не лоскутный наряд, а тонкую льняную рубашку и шерстяной камзол. Борода его была подстрижена, волосы намаслены и аккуратно зачесаны назад он скорее походил на аристократа, чем на жонглера. Рожер сообразил, что ни разу не бывал на выступлении цехового мастера. Может, Челс и вовсе не жонглер. При виде мрачного как туча лица цехового мастера, Рожер очнулся от размышлений. «А ты не робкого десятка трехпалой. Надо же заявиться спустя столько времени. Мы тебя уже похоронили, и ты должен мне». Челс взглянул на Дэвида. «Пять тысяч клатов», – подсказал Дэвид. «Плюс-минус несколько дюжин». «С этого и начнем». Рожер извлек из кармана мешочек со старинными монетами меченого и швырнул цеховому мастеру. Монеты стоили как минимум вдвое больше суммы его долга. При виде золота глаза Челса вспыхнули. Он выхватил монету наугад и прикусил. На мягком металле остался отпечаток зубов, и Челс перестал хмуриться. Цеховой мастер посмотрел на Рожера. «Что ж, я согласен выслушать твои оправдания». Он отошел от двери, пропуская Рожера и Гарда в кабинет. «Дэвид, чаю нашим гостям». Дэвид принес чай, и Рожер сунул секретарю еще одну золотую монету. Тот, верно, за год зарабатывал меньше. «Это за бумажную волокиту». Дэвид кивнул, широко улыбаясь. К закату ты воскреснешь из мертвых. Он вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. К делу, Роджер, произнес Чолс. «Так что случилось в прошлом году и где тебя подземники носили? Вы с Джайкобом гребли клад лопатой, чтобы выплатить твой долг. И вдруг какой-то мелкий чинуша присылает мне записку. С требованием оплатить погребальный костер для мастера Джайкоба» тело которого стынет на городском леднике, а тебя нигде нет. Но нас с мастером Джайкобом напали. Я несколько месяцев провалялся в лечебнице, а когда поправился, решил, что лучше на время оставить город. Рожер улыбнулся. Зато я стал свидетелем самой потрясающей моревниковой байки на свете. И что самое прекрасное, это чистая правда. Ты не договариваешь трехпалой, кто на вас напал. Рожер пристально посмотрел на цехового мастера. «А вы как думаете?» Глаза Челса округлились, и он закашлялся, чтобы скрыть удивление. «Вот как? Ладно. Главное, что ты жив. Тебя кто-то избил?» Гаррет сжал кулак. «Только скажи кто, и я найду их, и...» «Мы здесь за другим». Рожер положил ладонь на руку Гарда, не сводя глаз Челса. Цеховой мастер выдохнул и словно сдулся. «Вне драчай», – пробормотал Челс. «Мне нужно кое-что покрепче». Он достал из стола глазированной глиняной кувшины три стакана. Его руки немного дрожали. Он щедро приснул из кувшина в каждый стакан и раздал гостям. «Зато, чтобы мудро выбирать себе врагов». Цеховой мастер поднял стакан и переглянулся с рожером. Жанглиоры выпили». Гаррет смотрел с подозрением. Роджер подумал, что могучий даровосек не так туп, как всем кажется. Через мгновение Гарет, однако, пожал плечами и залпом выпил. Даровосек выпучил глаза и покраснел. Он согнулся пополам в приступе кашля. «Создатель, парень, кто же пьет это в один присест?» – возмутился Чолс. «Это энджерская бренди, и оно наверняка старше тебя. Его смакуют!» «Извините, сэр», – хрипло выдохнул Гаррет. «Они и вообще не привыкли к разбавленному Элю», – пояснил Роджер. «Великаны, вроде Гарода опрокидывают здоровенные пенные кружки одну за другой. Градуса в них немного, и он попадает из бордильного чана прямо на стол». «Ничего они не понимают в изысканных напитках», – кивнул Челс. «А ты трехпалый?» Роджер улыбнулся. «Я же был подмастерьем Арика. Он отпил из стакана и погонял жидкость во рту, наслаждаясь вкусом и вдыхая спиртные пары через ноздри. «Я пил бренди, когда у меня еще волосы на яйцах не выросли». Чолз засмеялся, снова запустил руку в стол и достал кожаный мешочек с травами. «А как у вас волощи лощине насчет покурить?» – спросил Рожер у Гарда, который еще кашлял. Гард кивнул. Цеховой мастер вздрогнул и развернулся к Рожеру ты сказал в лощине? Ага. Рожер достал щепотку табаку из кисета Чоулса и набил трубку, которая появилась в его искалеченной руке. Именно. Чоулс разинул рот. Так это ты, волшебный скрипач Меченого. Рожер кивнул, запалил фитиль от лампы на столе цехового мастера и раскурил трубку. Чоулс откинулся на спинку кресла, глядя на Рожера. Через мгновение он кивнул. «Неудивительно, если подумать. Я всегда считал, что в твоей музыке есть что-то волшебное». Рожер передал ему фитиль. Челса раскурил свою трубку и протянул ее гарроду Некоторое время они молча дымили. Наконец Челс сел прямо, выбил залу и положил трубку на небольшую деревянную подставку. «Ладно, Рожер, ты можешь ухмыляться хоть целый день, но мне надо управлять гильдией». «Говоришь, ты был в лесорубовой лощине, когда явился меченый?» «Я не был в лощине, когда явился меченый», – поправил Рожер. «Он приехал в лощину со мной и лиший цветок». «Ведьмой и Рожер кивнул. Челс нахмурился. «Если ты травишь мне застольные байки, Рожер, клянусь светом дня «Это не застольная байка. Каждое мое слово – правда». Мы оба прекрасно знаем, что за твою историю любой жонглер продаст душу, так что давай сразу к делу. Сколько ты хочешь. Деньги меня больше не интересуют, цеховой мастер. Только не говори, что у тебя случилось просветление, фыркнул А Арик в гробу перевернется. Рассказами о меченом можно собирать толпы, но ты же не считаешь его избавителем? Раздался громкий треск. Жанглеры повернулись и увидели, что Гаррет раздавил подлокотник кресла. «Он избавитель, и я прикончу любого, кто будет спорить», – прорычал лесоруб. «Только попробуй», – пригрозил Рожер. Он сам сказал, что не избавитель. «Веди себя прилично, или я передам ему, каким ослом ты себя выставляешь». Гаррет ощерился, и у Рожера кровь застыла в жилах. Но он смело посмотрел великану в глаза и даже не дрогнул. Через мгновение Гард успокоился и робко взглянул на цехового мастера. «Извините за кресло», – сказал он, неуклюже пытаясь приладить подлокотник на место. и «Ерунда, не переживайте», – отмахнулся Чолз. Хотя Рожер знал, что большинства жонглеров в кошельке столько нет, сколько стоило это кресло. «Не мне судить, избавитель ли он», – продолжил Рожер. «До прошлого года я вообще не верил, что меченый существует». Однако распустил о нем немало баек. Он наклонился к цеховому мастеру. Но он существует. Он убивает демонов голыми руками и обладает неведомой силой. Жанглерские штучки», – скептически сказал Чолдс. Рожер покачал головой. «Я ослепил волшебными фокусами немало деревенских мужланов. Меня не проведешь ловкостью рук и горючими порошками. Я не утверждаю, что он послан создателем». Но он владеет истинной магией, это ясно как солнце. Чоулс откинулся на спинку кресла и сложил руки, словно в молитве. Допустим, ты говоришь правду. Все равно непонятно, зачем ты явился, если не собираешься продавать мне историю. Почему не собираюсь? Собираюсь. Я сочинил песню «Битва за лесорубову лощину», которую будут требовать во всех пивных и на всех площадях города. И за год у меня накопилось множество притч, только успевай подставлять шапки под город монет. Тогда чего ты хочешь, если не денег? Мне нужно научить людей скрипичной магии, но из меня плохой учитель. Я учу подмастерьев уже много месяцев, и они способны играть рил на деревенских плесунках, но подземники от их игры из кровожадных становятся в лучшем случае свирепыми. Роджер, у музыки две основы – мастерство и талант. Мастерству научить можно, таланту – нельзя. Я в жизни не встречал такого талантливого музыканта, как ты. У тебя есть дар, которому не научит ни один учитель. Значит, вы мне ничем не поможете? Я этого не говорил. Я лишь хочу тебя предупредить. И все-таки кое-что можно попробовать. «Арик научил тебя музыкальным жестом?» Рожер с любопытством посмотрел на цехового мастера и покачал головой. «Это жесты, при помощи которых можно управлять другими музыкантами», – пояснил Челс. «Как дирижер?» Челс покачал головой. «Дирижер указывает, как играть, если музыканты уже знают пьесу. При помощи жестов можно импровизировать, и оркестранты подхватят мелодию». Роджер подался вперед. «Правда?» «Честное слово», – улыбнулся Челс. «У нас достаточно мастеров, которые могут научить этому искусству. Я отправлю группу в лощину Избавителя и велю им слушаться тебя». Роджер заморгал. «Я не так уж бескорыстен», – добавил Челс. «Твоих рассказов надолго не хватит. Но меченое главное событие нашего времени, Избавитель он или нет?» И его история только начинается. Лощина находится в гуще событий, и я давно хотел послать туда жонглеров. Но то горячка, то беженцы. Смельчаков не нашлось. Если ты пообещаешь им защиту и кров, я смогу их убедить. «Обещаю», – улыбнулся Рожер.